Глава 3. После жизни. Гомеру показало, что он на всю жизнь запомнит взгляд дозорного, который прощался с ними на крайнем северном посту. Так смотрят на тело павшего героя, когда почётный караул залпом отдаёт ему последнюю честь с восхищением и тоской, прощаясь навсегда. Живым такие взгляды не предназначались. И Гомер почувствовал себя так, словом он забирался по шаткой приставной лесенке в кабину крохотного, не умеющего приземляться самолета, превращенного коварными японскими конструкторами в адскую машину. Соленый ветер трепал лучистые имперские знамя. На летном поле суетились механики, гудели, оживая моторы, и прижимал пальцы к козырьку пузатый генерал, в заплывших глазах которого искрила самурайская зависть. — Чего такой радостный? — хмуро спросил замечтавшего со старика Ахмед. — Он, в отличие от Ганера, не стремился первым разузнать, что ж такое творит сна Серпковской. На платформе осталась у молчаливая жена — Левые, державшие за руку старшего, а в правой Миука ищи свёрток, который наосторожно примостила к груди. Это как встать в рост и в психическую атаку на полемёте. Такой отчаянный задор. Нас ждёт огонь смертельный, попробувал объяснить Гамер. Эти атаки твои не случайно так назвали. Пробурчал Ахмед, оглядываясь назад на маленький светлый пятачок в конце туннеля. — Как раз для таких психов, как ты, нормальный человек добровольно на пулемет не полезет. Никому такие подвиги не нужны. — Понимаешь, какое дело? — не сразу откликнулся старик. — Когда чувствуешь, что время подходит, задумываешься. Успел я что-то сделать? Запомнят меня? — Да. насчёт тебя не уверен а у меня дети они уж точно не забудут старший по крайней мере помолчав тяжело добавил тот гмэр ужаленный хотел огрызнуться но последние ахмедовы слова сбили его с свинственного лада и правда это ему старому бездетному легко рисковать своей побитой молью шкурой А у парня впереди слишком долгая жизнь, чтобы печься без смерти. Позади остался последний фонарь. Стеклянная банка с лампочкой внутри, забранная в решетку из арматуры и переполненная обгоревшими мухами и крылатыми тараканами. Хитиновая масса чуть заметно кишела. Некоторые насекомые были еще живы, и, пробуя выползти, будто недобитые смертники, сваленный в общий ров вместе с остальными расстрельными. Гомер невольно на миг задержался в дрожащем, умирающем пятне слабого желтого света, который выжимала из себя эта лампа могильника, набрал воздуха и вслед за остальными погрузился в чернильную тьму, разлившуюся от границ Севастопольской и до самых до подступов к Тульской, если, конечно... такая станция всё ещё существовала. Вросшие в гранитные плиты пола угрюмая женщина с двумя маленькими детьми была не одна на опустевшей платформе. Чуть поодаль, провожая взглядом ушедших, замер одноглазый толстяк с борцовскими плечами, а в шаге за его спиной тихо переговаривался с ординарцем Под жарой старик в солдатском ушлать. — Остается только ждать. Рассеян и гоняя потухший окурок из одного угла рта в другой резюмировал Истомин. — Ты жди, а я своими делами займусь, — упрямо отозвался полковник. — Говорю тебе, это Андрей был, старший последней тройки, которую мы отправили. Владимир Иванович ещё раз прислушался к голосу из телефонной трубки, назойливо продолжающему звучать в его голове. И что теперь? Может, они его под пытками заставили это сказать? Специалистам известны разные способы, приподнял бровь старик. Да не похоже, задумчиво покачал головой начальник. Ты бы слышал, как он это говорил. Там что-то другое происходит. Необъяснимо. Кавалерийским наскоком тут не возьмёшь. Всё тебе дам объяснение в два счёта, заверил его Денис Михайлович. Тольская захвачена бандитами. Устроили засаду, наших кого убили, кого взяли в заложники. Электричество не обрезают, потому что и сами им пользуются, и ганзу нервировать не хотят. А вот телефон отключили. Что за история с телефоном, который то работает, то не работает? У него голос такой был, словно не слушая его, гнул свою историю. — Да какой голос? — взорвался полковник, заставив ординарца деликатно отступить на несколько шагов. — Загони тебе булавки под ногти, у тебя еще не такой будет. И при помощи слесарных лечей вообще можно бас на фальцет на всю жизнь переделать. Ему же все было ясно, он сделал свой выбор. Разрешившись от сомнений, он снова почувствовал себя на коне, и шашка сама просилась в руку, чтоб там не конючило, столь. Тот не спешил с ответом довоевски кипевшему полковнику выпустить пар. Подождём, примирительно, но твёрдо наконец сказал он. Два дня, старик скрестил руки на груди. Два дня. Тивнул и стал. Волков не крутанулся на месте и затопал в казарму. Он-то не был намерен терять драгоценные часы. Командиры ударных отрядов уже битый час ждали его в штабе, расположившись с двух флангов долгого дощатого стола. Уставали только стулья в двух противоположных концах его и Стоминский. Но на сей раз начинать придётся без руководства. На уход Дениса Михайловича начальник станции внимания не обратил. Забавно, как у нас роли поменялись, да? То ли к нему, то ли к самому себе обратился Историн. Не дождавшись ответа, обернулся, натолкнулся на сконфуженный взгляд ординарца, махнув рукой отпустил его. Полковника, который наотрез отказывался выделить хотя бы одного лишнего бойца, не узнать, думал начальник. Что-то чувствует Старый волчара. Но вот не подводит ли вонюх. Самому из томило его собственный подсказывал совсем другой затаиться, ждать. Странный звонок только усилил нехорошие предчувствия на Тульской. Их тяжёлой пехоте представало лицом к лицу встретиться с стаинственным, непобедимым противником. Владимир Иванович пошарил по карманам, Отыскал зажигалку, высек искру, и пока над его головой поднимались рваные кольца дыма, он не двигался с места и не сводил глаз с тёмного провала туннеля, зачерованный уставившись в него, словно кролик в манящую давью пасть. Докурив, снова покачал головой и побрёл к себе, вынырнув из тени на почтительном расстоянии за ним последовал ординарец. Глухой щелчок, и ребристые туннельные своды озарились на добрые 50 м вперёд. Фонарь Хантера размерами и мощностью больше напоминал прожектор. ГМР не слышно выдохнул. В последние минуты он не мог избавиться от глупой мысли, что бригадир не станет зажигать свет, потому что его глаза вполне могут без него обходиться. Вступив в тёмный перегон, тот ещё меньше стал напоминать обычного человека да и пожалуй, человека вообще его движения обрели звериную грацию и порывистость фонарь он, похоже, включил только для своих спутников сам же больше полагался на другие чувства сняв шлем и повернувшись ухом к тоннелю он часто прислушивался и даже укрепляя гомеровы подозрения время от времени замирал чтобы втянуть носом ржавый воздух Беззвучно скользя в нескольких шагах впереди, К остальным он не оборачивался, будто забыв об их существовании. Ахмед, редко дежуривший на южной заставе И не привыкший к чудачествам бригадира, Недоуменно ткнул старика в бок. Что это с ним? Ты только развел руками. Разве тут в двух словах объясниешь? Зачем они вообще ему понадобились? Хантер, казалось, ощущал себя в здешних тонах куда увереннее Гомера. для которого он сам же и уготовил роль туземца-проводника. А ведь старик, спроси его, мог бы многое рассказать о здешних местах, и небылиц, и правды, иной раз куда более страшные причугивай, чем самые невероятные байки, скучающих у одинокого костра дозорных. В голове у него была своя карта метро, не читая из Томинской. Там, где на схеме станционного начальника зияли пустоты, Гомер мог бы покрыть своими пометками и пояснениями все свободное пространство. Вертикальные шахты, открытые или законсервированные служебные помещения, паутинки межлинейных соединений. На его схеме между Чертановской и Южной, через одну вниз от Севастопольской, от линии, отпочковалось ответвление земли, врастающий в гигантский бурдюк метродепо Варшавское, оплетенный прожилками десятков тупиков-отстойников. Депо для Ганера с его священным трепетом перед поездами было местом мрачным и мистическим вроде кладбища слонов. Про него старик мог говорить часами, лишь бы нашлись слушатели, готовы ему поверить. Участок Севастопольской на Химовске Гамеры шла весьма непросты. Правила безопасности, да и просто здравый смысл требовали держаться вместе, продвигаться медленно и осторожно, тщательно обследуй стены и пол впереди себя. И даже в этом перегоне, где все люки и щели были трижды замурованы и опломбированы Севастопольскими инженерными бригадами, Ни в коем случае нельзя было оставлять неприкрытым тыл. Вспоротый фонарным лучом мрак срастался сразу же за их спинами, дробился хошагов, отражаясь от перегородок бесчистных тюбингов, и где-то вдалеке тоскливо подвывал пойманный вентиляционный колодцы ветер. Неторопливо, собираясь в потолочных щелях, падали вниз крупные тягучие капли. Может быть, просто вода, но Гомер старался от них уворачиваться. Так, на всякий случай. В стародавние времена, когда еще раздувшийся на поверхности город-монстр был жив своей горячей жизнью, а Митро еще казалось беспокойным горожанам просто бездушной транспортной системой, уже тогда совсем еще юный Гомер, которого все звали просто Колей, С фонарем и железным ящиком инструментов бродил по его перегонам. Простым смертным туда путь был заказан. Им отводилось только полторы сотни начищенных до блеска мраморных залов и обклеенные цветастой рекламой тесные вагоны. Ежедневно проводя по два-три часа в гудящих и покачивающихся составах, миллионы людей не сознавали, что им отдано, Дозволяется увидеть лишь десятую часть неимоверно огромного подземного царства, раскинувшегося под землей. И чтобы они не задумывались об истинных его размерах, о том, куда ведут неприметные дверцы и железные заслоны, темные боковые ответвления туннелей и закрытые на вечный ремонт переходы, их отвлекали блестящими в глазах картинками. вызывающий глупыми слоганами и деревянными голосами рекламных объявлений, не дающих расслабиться даже на эскалаторах. Так, во всяком случае, казалось самому Коле. После того, как он начал проникать в секреты этого государства в государстве. Легкомысленная радужная схема метро, висящая в вагонах, была призвана убеждать любопытных, что перед ними исключительно гражданские объекты. Но на самом деле ее весело раскрашенные линии были обвиты невидимыми ветвями секретных туннелей, на которых тяжелыми гроздьями висели военные и правительственные бункеры, а перегоны соединялись с клубком катакомб, вырытых под городом еще язычниками. Во времена ранней Колиной юности, когда его страна была слишком бедна, чтобы состязаться с другими в силе и амбициях, а судный день казался так далек, бункеры и убежища, сооруженные в его ожидании, копили пыль. Но с деньгами вернулся и былой гонор, и вместе с ним недовжелатели. Уже подернувшиеся ржавчиной многотонные чугунные двери были со скрежетом открыты, запасы продовольствия и медикаментов обновлены, воздушные и водные фильтры приведены в готовность и очень кстати. Прием на работу в метро был для него иногороднего, и нищего, сродни вступлению в масонскую ложу. Из-за тверженного безработного он превращался в члена могущественной организации. щедро оплачивающий те скромные услуги, которые он умел ей оказать, и обещающий причестить его сокровенных тайн миру устройству. Заработка, который сулила афишка, а наими показалась столь весьма соблазнительным, а требований к будущим обходчикам путей ни выдвигалось почти никаких. Далеко не сразу он из неохватных объяснений своих новых служильцев Начал понимать, от чего метрополитен вынужден заманивать сотрудников высокими окладами и надбавками за вредность. Дело было не в напряжённом графике и не в добровольном отказе от дневного света. Нет. Речь шла об опасностях совсем иного рода. Не изтребимым мрачным слухом о чертовщине, он, как человек скептического склада, манивил Но однажды из-за обхода короткого слепого перегона не вернулся его приятель. Искать его отчёт не стали. Начальник смены обречённо махнул рукой, а вслед за приятелем также бесследно исчезли все документы, подтверждавшие, что он когда-либо работал в метро. Хули единственному, кто по молодости и наивности никак не мог смириться с его пропажей. Кто-то из старших шепотом, озираясь по странам, сообщил, наконец, что его друга забрали. Поэтому кому как ни Гомеру было знать, что нехорошие события происходили в московских подземельях задолго до того, как мегаполис вымер, опаленный дыханием Армагеддона. решившийсь с друга и коснувшийся запретных знаний, Коля мог бы испугаться и бежать, бросить эту работу найти другую. Однако получилось так, что со временем его брак по расчёту с метро перерос в страстный роман. Присытившись пешими страстями по туннелям, он прошёл обряд инициации в помощники машиниста, заняв более прочное место в сложной иерархии метрополитена. И чем ближе он знакомился с этим неучтённым чудом света, с этим ностальгирующим по античности лабиринтом, выморочным циклопическим городом, перевёрнутым вверх дёрмашками и отражённым от своего прообраза в бурой московской земле, тем глубже и беззаветней влюблялся в него. Этот трокотворный Тартар был безоговорочно достоин поэзии настоящего Гомера. на худой конец летучего перо свифта, который бы увидел в нём штуку посильнее лапуты. Но и вот тайным вздыхателем и неумелым певцом стал всего лишь Коля Николаев, Николай Иванч. Смешно. Казалось бы, можно и любить хозяйку Медной горы, но любить самому одну юрку Однако эта любовь, оказавшись в взаимной дуревности, в свой час и отняла у Коли семью, но спасла ему жизнь.